Около восьми часов утра Жак, проведя бессонную ночь, вышел из поезда на вокзале в Гамме, чтобы купить кое-какие немецкие газеты. Гам город в Западной Германии, Вестфалия, примечание редакции. Пресса единодушно осуждала Австрию за то, что она официально объявила себя в состоянии войны с Сербией. Даже правые газеты Пангерманистское Пост или «Рейнишецайтунг», «Орган Круппа», выражали сожаление по поводу резко агрессивного характера австрийской политики. «Пост. Почта. Рейнишецайтунг. Рейнская газета». Перевод с немецкого. Примечание. редакции Набранные жирным шрифтом заголовки возвещали о срочном возвращении Кайзера и Кронпринца. Сколь это не представлялось парадоксальным, Но большая часть газет, отметив предварительно, что император, едва вернувшись в Потсдам, имел длительное и важное совещание с канцлером и начальниками генеральных штабов армии и флота, возлагали большие надежды на то, что его влияние будет содействовать сохранению мира. Когда Жак возвратился в купе, его спутники, запасшиеся, как и он, утренними газетами, обсуждали последние новости. Их было трое. Молодой пастор, задумчивый взгляд которого чаще устремлялся к открытому окну, чем на газету, лежавшую у него на коленях, седобородый старик, по всей видимости, еврей, и мужчина лет пятидесяти полный и жизнерадостный, с начисто выбритыми головой и лицом. Он улыбнулся Жаку и, приподняв развернутый берлинер Тагеблад, который был у него в руках, спросил по-немецки, «А вы тоже интересуетесь политикой?» «Вы, верно, иностранец? Швейцарец. Из французской Швейцарии? Из Женевы. Вы оттуда лучше видите французов, чем мы. Каждый из них в отдельности очарователен, не правда ли? Почему же, как народ, они так невыносимы?» Жак уклончиво улыбнулся. «Берлинер Тагеблатт, Ежедневная берлинская газета. Перевод с немецкого. Примечание. редакции Разговорчивый немец поймал на лету взгляд пастора, затем взгляд еврея и продолжал. «Я очень часто ездил во Францию по торговым делам. У меня там много друзей. Я очень долго верил, что миролюбие Германии преодолеет сопротивление французов, и мы, в конце концов, поймем друг друга. Но с этими горячими головами... Ничего не поделаешь. В глубине души они думают только о реванше. И это объясняет всю их теперешнюю политику. Если Германия так жаждет мира, осторожно заметил Жак, почему она не докажет это более убедительным образом именно сейчас, решительно оказав сдерживающее влияние на свою союзницу Австрию? Да она это и делает. Читайте газеты. Но если бы Франция со своей стороны не стремилась к войне, разве она стала бы поддерживать в настоящий момент русскую политику? В этом отношении речи по Анкаре в Петербурге показательны. Мир и война находятся сейчас в руках Франции. Если бы завтра Россия перестала рассчитывать на французскую армию, этого было бы достаточно, чтобы заставить ее вести переговоры в миролюбивом духе. А тогда сразу отпала бы всякая угроза войны. Мастер согласился с этим, старик тоже. Он в течение нескольких лет был профессором права в Страсбурге и терпеть не мог эльзасцев Жак любезным жестом отказался от предложенной ему сигары и, решив из осторожности не принимать участие в споре, сделал вид, что целиком углубился в чтение своих газет. «Профессор взял слово». У него оказался весьма поверхностный и пристрастный взгляд на бисмарковскую политику после 70-го года. Он не знал или делал вид, что не знает о стремлении старого канцлера окончательно доконать Францию, нанеся ей новое военное поражение. И казалось, он желал помнить только о попытках империи сблизиться с республикой. Он перевел разговор в плоскость историю. Все трое были в полном согласии друг с другом. Впрочем, мысли, которые они высказывали, разделялись большинством немцев. Было очевидно, что с их точки зрения Германия вплоть до самого последнего времени только и занималась тем, что делала французскому народу самые великодушные авансы. Даже сам Бисмарк дал доказательство своих миролюбивых намерений, допустив, что было несколько рискованно, быстрое возлучшение побежденной нации которому он мог так легко помешать ему достаточно было воспрепятствовать лихорадке колониальных завоеваний охватившей французов на другой же день после нанесенного им разгрома тройственный союз он никому не угрожал Сначала это был вовсе не военный союз, а только охранительный договор солидарности, заключенный тремя монархами, которых в равной степени беспокоило назревавшее в Европе революционное брожение. Между 1894 и 1909 годами, в течение 15 лет без перерыва и даже после заключения Франко-Русского Союза, Германия искала сотрудничество с Францией для разрешения политических вопросов, в особенности вопросов, связанных с Африкой. В 1904 и 1905 годах правительство Вильгельма II неоднократно и в духе полнейшей искренности делало совершенно ясные предложения, которые могли привести к соглашению. Но Франция всегда отталкивала руку, которую протягивал ей Кайзер. Она отвечала на самые выгодные предложения только недоверчивым и оскорбительным отказом или угрозами. Если Тройственный Союз изменил свой характер, виновата в этом была Франция, которая своим непонятным военным союзом с царизмом и поведением своих министров, прежде всего Делькассе, ясно показала, что ее внешняя политика направлена против Германии что целью себе она ставила окружение центральных держав. Тройственный союз вынужден был стать оборонительным оружием в борьбе против успехов тройственного согласия, ибо тройственное согласие превращалось в глазах всего мира в заговор завоевателей. Да, завоевателей. Это вовсе не было слишком сильным выражением, его оправдывали факты. Благодаря тройственному согласию Франция смогла захватить огромную марокканскую территорию. Благодаря тройственному согласию Россия смогла организовать Лигу Балканских Держав, которая давала ей возможность в один прекрасный день без особого риска дойти до ворот Константинополя. Благодаря тройственному согласию Англия смогла сделать несокрушимым свое всемогущество на морях земного шара Единственным препятствием этой политики бесстыдного империализма был германский блок. Для того, чтобы окончательно утвердить свою гегемонию, тройственному согласию оставалось только расколоть этот блок. Теперь представлялся удобный случай. Франция и Россия тотчас же ухватились за него, используя возбуждение на Балканах и неосторожную политику Вены, Они стремились теперь к тому, чтобы Германия осудила Австрию в надежде подссорить Берлин с его единственным союзником и, наконец-то, привести к вожделенной цели свои десятилетние старания изолировать Германию среди враждебных ей европейских держав. Таково было, по крайней мере, мнение пастора и еврея-профессора. Что касается толстого немца, то он полагал, что цели тройственного согласия были еще более агрессивны. Петербург стремится уничтожить Германию. Петербург хочет войны. «Всякий сколько-нибудь мыслящий немец, — говорил он, — вынужден мало-помалу терять всякую надежду на мир. Мы были свидетелями того, как Россия строила в Польше стратегические железные дороги, как Франция увеличивала численность и вооружение армии, как Англия, Подготовляла морское соглашение с Россией. Какой иной смысл придавать всем этим приготовлениям, кроме того, что тройственное согласие хочет укрепить свое могущество военной победой над тройственным союзом? Нам не избежать войны, к которой они стремятся. Если не теперь, так в 1916, самое позднее, в 1917 году, Он улыбнулся. Но тройственное согласие строит себе опасные иллюзии. Германская армия готова ко всему. Нельзя безнаказанно затрагивать военную мощь Германии. Старый профессор тоже улыбался. Пастор с серьезным и задумчивым видом одобрительно кивнул головой. По этому последнему пункту они находились в полнейшем горделивом согласии между собой. Жак бывал в Берлине неоднократно. «Выйду на станции Зоу», — подумал он. «В западной части я меньше всего рискую встретиться со старыми знакомыми». Ему оставалось провести около двух часов до таинственного свидания на Потсдамерплац, и он решил искать убежище у Карла фон Лаута, жившего как раз на Уландштрассе. Этот друг Липкнахта, надежный товарищ, на которого можно было вполне положиться, был зубным врачом, и Жак имел все шансы в этот час застать его дома. Его провели в гостиную, где ожидали два пациента, старая дама и молодой студент. Когда фон Лаут открыл дверь, чтобы пригласить пациентку, он окинул Жака быстрым взглядом, ничем себя не выдав. Прошло 20 минут. Снова появился фон Лаут, И ввел в кабинет студента. Затем он тотчас же появился опять. Один. Ты? Хотя он был еще молод, седая почти совсем белая прядь, прорезала его каштановые волосы. Все тот же знакомый Жаку огонь мерцал в его глубоко сидящих глазах с золотыми искорками. Поручение, пробормотал Жак. Я только что с поезда. «Мне нужно ждать не менее час Я не должен никого видеть». «Я предупрежу Марту», — сказал фон Лаут, не проявляя удивления. «Пойдем». Он провел Жака в комнату, где у окна против света сидела и шила женщина ряд тридцати. Комната была только что прибрана. В ней находились две одинаковые кровати, стол, заваленный книгами, корзинка, в которой спали сиамский кот и кошка, Жаку внезапно представилась подобная же комната, дышащая миром и сосредоточенной внутренней жизнью, где он сам и Женни. Не торопясь, госпожа фон Лаут воткнула иголку в шитье и встала. Ощущение какой-то особенной энергии и спокойствия исходило от ее плоского лица, увенчанного белокурыми волосами. Жак часто встречал ее на собраниях социалистов Берлина, она всегда сопровождала своего мужа. «Оставайся сколько пожелаешь», — сказал фон Лаут. «Я пойду работать». «Не выпьете ли чашку кофе?» — предложила молодая женщина. Она принесла поднос и поставила его перед Жаком. «Наливайте себе без церемоний. Вы из Женевы?» «Из — сказала она заинтересованная, — Липкнехт считает, что сейчас многое зависит от Франции. Он говорит, что у вас большинство пролетариата решительно против войны. И что, на ваше счастье, у вас в правительстве имеется один социалист. Вивиани? Это бывший социалист. Если бы Франция захотела, какой великий пример она могла бы показать всей Европе. Жак описал ей демонстрацию на бульварах. Он без всяких усилий понимал все, что она ему говорила, но объяснялся по-немецки немного медленно. «У нас тоже вчера дрались на улицах», — сказала она, — «около сотни раненых, 600 или 700 арестованных, и нынче вечером опять будет. На сегодня назначено более 50 антивоенных митингов во всех кварталах, а в 9 часов все соберутся у Бранденбургских ворот». «Во Франции, — сказал Жак, — нам приходится бороться с невероятной апатией средних классов». Фон Лаут вошел в комнату. Он улыбнулся. «В Германии тоже. Всюду апатия. Поверишь ли, что, несмотря на неминуемую опасность, никто в Рейхстаге еще не потребовал созыва комиссии по иностранным делам? Националисты чувствуют, что их поддерживает правительство». И ведут в своей прессе неслыханно яростную кампанию. Каждый день они требуют осадного положения в Берлине, ареста всех вождей оппозиции, запрещения пацифистских митингов. Пусть стараются. Сила не на их стороне. Повсюду, во всех городах Германии пролетариат волнуется, протестует, угрожает. Это просто великолепно. Мы вновь переживаем, Октябрьские дни 1912 года, когда вместе с Ледебуром и другими мы поднимали рабочие массы криком «Война, войне!». Ледебург, Георг, 1850-1947, немецкий социал-демократ, один из вождей центризма. Примечание, редакции Тогда правительство поняло что война между капиталистическими державами немедленно же вызовет революционное движение во всей Европе. Оно испугалось, затормозило свою политику. И на этот раз мы одержим победу. Жак поднялся с места. «Ты уже собираешься уходить?» Жак ответил утвердительным кивком головы и попрощался с молодой женщиной. «Война войне!» сказала она, и глаза ее заблестели. «И на этот раз мы добьемся сохранения мира», заявил фон Лаут, провожая Жака до передней. «Но надолго ли?» «Я тоже начинаю думать, что всеобщая война неизбежна, и что революция не совершится, пока мы не пройдем через это». Жак не хотел расставаться с фон Лаутом, не спросив его мнения по одному из наиболее занимавших его вопросов. Он прервал фон Лаута. «А есть ли у вас какие-нибудь точные данные относительно сговора между Веной и Берлином? Какую комедию разыгрывают они перед всей Европой? Что произошло за кулисами? Как, по-твоему, было тут сообщничество или нет?» Фон Лаут лукаво улыбнулся. «Ах ты, француз! Почему француз? Потому что ты говоришь «да» или «нет»?» «То или это? У вас какая-то мания все сводить к ясным формулам. Как будто ясно выраженная мысль обязательно должна быть правильной». Жак, смущенный, в свою очередь улыбнулся. «В какой мере обоснована эта критика?» — задал он себе вопрос. «И в какой мере может она относиться ко мне?» Фон Лаут снова принял серьезный вид. «Сообщничество...» Как сказать, сообщничество открытое, циничное, это не наверное Я бы сказал, да и нет. Конечно, в том удивлении, которое высказывали наши правители в день ультиматума, была доля притворства. Но только известная доля. Говорят, что австрийский канцлер провел нашего, как провел он все правительства Европы. И что наш Бэтмен Гольвек просто-напросто действовал с непростительным легкомыслием. Говорят, что Бергтольд сообщил нашей Вергенштрассе только выхолощенное резюме ультиматума, и чтобы заблаговременно добиться от Германии поддержки австрийской политики перед правительствами других держав, он обещал, что текст будет умеренным. Бэтмен ему поверил германия втянулась в эту историю крайне доверчиво и крайне неосторожно. когда бэтман ягов и кайзер узнали наконец точное содержание ультиматума я слышал их самых достоверных источников они были совершенно соражены а какого числа они это узнали 22 или 23 -го? в этом то все и дело если 22 как меня уверяли в париже то Вильгенштрассе еще успела бы оказать давление на Вену до вручения ультиматума. А она этого не сделала. «Нет, правда, Тибо, — сказал фон Лаут, — я думаю, что Берлин был захвачен врасплох. Даже 22-го вечером было уже слишком поздно. Слишком поздно для того, чтобы добиться от Вены изменения текста. Слишком поздно для того, чтобы дезавуировать Австрию перед другими правительствами. Тогда у Германии — скомпрометированной против ее воли, оставалось лишь одно средство спасти свой престиж – казаться непримиримой, чтобы устрашить Европу и выиграть путем запугивания рискованную дипломатическую игру, в которую она вольно или невольно была втянута. Вот, по крайней мере, что говорят. И уверяют даже, это тоже из очень осведомленного источника – Будто до вчерашнего дня Кайзер думал, что мастерски разыграл партию, ибо он был уверен, что обеспечил нейтралитет России. Ну нет. Уж, наверное, Берлин был отлично осведомлен о воинственных замыслах Петербурга. Как утверждают, лишь со вчерашнего дня правительство поняло, что зашло в этот опасный тупик. Поэтому, добавил он как-то молодо, улыбнувшись, демонстрации, которые произойдут сегодня имеют исключительное значение. Народное предупреждение может оказать решающее влияние на правительство, которое колеблется. Ты придешь на Унтерден Линден? Жак отрицательно покачал головой и расстался с фон Лаутом без всяких дальнейших объяснений. Французская мания, размышлял он, спускаясь по лестнице. Ясная мысль, верная мысль. Нет, не думаю, чтобы в отношении меня это было справедливо. Нет, для меня идеи, ясные или неясные это, увы, всегда лишь временные точки опоры. И в этом-то моя основная слабость. Ровно в шесть часов Жак входил в Ашингер на плац Это было одно из главных учреждений, снабжающих бедное население дешевой похлебкой и в каждом квартале Берлина имелось его отделение. Он заметил Траутенбаха, сидевшего в одиночестве за столиком, на котором стояла миска с супом из овощей. Немец был, казалось, погружен в чтение газеты, сложенной в четверо и в таком виде представленной графину. Но его светлые глаза внимательно следили за дверью. Он не выказал ни малейшего удивления. Молодые люди небрежно пожали друг другу руки, словно они расстались только вчера. Затем Жак уселся и заказал порцию супа. Траутенбах был белокурый еврей, почти рыжий, атлетического сложения. Слегка вьющиеся, коротко подстриженные волосы не скрывали лба, похожего на лоб, барашка. Кожа у него была белая, усеянная веснушками. Толстые губы, лишь немного розовее лица. Я боялся, чтобы мне... «Не прислали кого-нибудь другого?» — прошептал он по-немецки. «Для такой работы швейцарцы, по-моему, малопригодны. Ты явился как раз вовремя. Завтра было бы уже слишком поздно». Он улыбался сделанной небрежностью, играя горчишницей словно говорил о каких-то безразличных вещах. «Эта операция деликатная, по крайней мере для нас», — добавил он загадочно. Тебе ничего не придется делать. Ничего. Жак почувствовал себя задетым. Только то, что я тебе скажу. И тем же приглушенным тоном, с той же легкой улыбкой, прерывая от времени до времени свою речь деланным смешком, чтобы ввести в заблуждение тех, кто, может быть, за ними следил, Траутенбах кратко объяснил ему суть предстоящего дела. Благодаря своим личным склонностям Он специализировался в качестве руководителя того, что являлось чем-то вроде международной революционной разведывательной службы. И вот несколько дней назад он узнал о том, что в Берлин прибыл австрийский офицер, полковник Штольбах, которому, как предполагали, дано было тайное поручение к военному министру. Имелись все основания полагать, что целью этого приезда – Было в данный момент уточнение сотрудничества между генеральными штабами Австрии и Германии. У Траутенбаха возник смелый проект выкрасть у полковника его бумаги, и для того, чтобы выполнить его, он обеспечил себе помощь двух соучастников-специалистов. «Знатоки такие — сказал он с многозначительной улыбкой, — «и я за них отвечаю, как за себя самого». Последняя деталь немало не удивила Жака. Он знал, что Траутенбах долго жил среди берлинских подонков и сохранил в этом мире подозрительных людей, связи, которые уже не раз использовал в интересах дела. Сегодня вечером Штольбах должен был в последний раз встретиться с министром. В отеле, где он остановился, он объявил, что сегодня ночью возвращается в Вену. Следовательно, нельзя было терять времени. Надо было захватить бумаги в промежуток между моментом, когда Штольбах выйдет из министерства, и моментом, когда он сядет в поезд. Разумеется, Жак не должен был принимать никакого участия в этой краже. И он принужден был сознаться, что его это даже обрадовало. Его роль сводилась к тому, чтобы получить бумаги, немедленно же вывести их из Германии, и передать Мейнестрелю, с которым Траутенбах уже в течение нескольких лет поддерживал личную связь. Пилот же либо передаст эти документы руководителям Интернационала, которые соберутся завтра в Брюсселе, либо нет, в зависимости от их важности. Поэтому Жак должен был заранее запастись билетом в Бельгию и находиться вечером, начиная с 10 часов, на вокзале Фридрихштрассе в зале для пассажиров третьего класса и улечься на скамейку, словно в глубоком сне. Пакет, завернутый в газету, будет незаметно положен у его изголовья пассажиром, который тотчас же исчезнет, не сказав ему ни слова. Эти последние указания были повторены дважды. «Выпьем еще по стакану пива», — сказал затем Траутенбах, — «и разойдемся». Жак слушал молча. Он испытывал некоторое смущение. Это похищение документов, как бы оно ни было полезно, ему совсем не нравилось. Принимая поручение, он не думал, что будет замешан в такого рода предприятие. Сперва он готов был поздравить себя с тем, что от него требовалась только несущественная помощь но в то же время он ощутил некоторое разочарование и даже обиду на то, что вся его деятельность сведется к пассивной роли укрывателя и передатчика. Прежде чем расстаться с Траутенбахом, он задал ему тот же вопрос, что и фон Лауту. Имелся ли, по его мнению, сговор между австрийским и германским правительствами? Соглашение между Берхтельдом и Бэтменом? Не знаю права. Но что вполне возможно, так это сговор между австрийским генеральным штабом и нашим. Возможно даже, что нашего канцлера провели одновременно и австрийский министр, и наш генеральный штаб. «Эх», — сказал Жак, — «если бы получить доказательство, что немецкая военная партия с самого начала столкнулась с австрийским генеральным штабом, если бы можно было с полным правом утверждать, что благодаря тайным проискам ваших генералов германская политика приняла свое теперешнее направление, что благодаря им Германия старается уклониться от английских предложений об арбитраже. Чтобы оправдать в собственных глазах свое участие в посещении бумаг, он бессознательно стремился убедить себя в том, что эти документы могут оказать общему делу какую-то исключительную помощь. Я тоже думаю, что это может иметь непредвиденные последствия. Даже самый патриотически настроенный из наших социалистических вождей без колебаний восстал бы против правительства. Вот почему нам важно порыться в бумажонках полковника. Сиди, добавил Траутенбах, вставая. Я ухожу первый. В половине одиннадцатого на вокзале. А пока будь осторожен. «Избегай участия в сборищах, улицы кишат полицейскими».